так и в устах принцессы Амалии совершенно совпало с тем, которое так удачно придумала парпарина. Оно было самым естественным, самым правдоподобным. Отнести все за счет случайности. Что может быть лучше? Случайность? Бессловесно? Ее нельзя уличить во лжи? Устав от борьбы,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 «Уже на свободе». «Который, барон фон Тренк, ваше величество?» Спросила молодая девушка, словко разыгранной наивностью. «Я знаю двоих и оба в тюрьме». «О, Трэнк Пандур так и умрет в Шпильберге». На свободе оказался Тренк Прусский. Позвольте поблагодарить вас за это, Ваше Величество, — ответила Парпарина. Вот справедливый и благородный поступок. Весьма обязан за комплимент, мадемуазель. — А что думаете об этом вы, милая моя сестра? — О чем идет речь? — спросила принцесса. — Я не слышала вас, брат. Я затремала. — Я говорил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 а побег подтверждает его преступление. Но ну, если так, я отступаюсь от него». «Все так же бесстрастно», — сказала Амалия. «А вот мадемуазель Порпурина все еще готова его защищать», — сказал Фридрих. «Я вижу это по ее глазам, потому что я не могу поверить в его предательство», — ответила она. Особенно, когда предатель так хорош собой, да? А известно ли вам, сестра, что мадемуазель Порпорина весьма близка с бароном фон Тренком? Чем лучше для нее, — холодно заявила Амалия. Однако, если этот человек обесчищен, я все же советую ей позабыть о нем. А теперь, мадемуазель, прощайте. Я устала.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 и, стало быть, могли бы теперь давать мне уроки. Мы будем вместе брать уроки у сеньоры,